Сирена и пончик. Рейчел. Сижу в машине и пытаюсь себя успокоить. Но из этого ничего не выходит. Картина, которую я увидела, будет преследовать меня всю мою жизнь. Дакота. Боже, это настолько ужасно. Ее руки и ноги лежали под неестественным углом. Вокруг огромная лужа крови, а голова... От нее ничего не осталось. Ее словно раздавили. Такая сила может быть только у Мора. Тошнота подкатывает к горлу. Нажимаю на кнопку и буквально на сантиметр открываю окно. Вдох, выдох. Я сделала так, как сказал киллер. Вызвала полицию и скорую. Не могу оторвать взгляда от двери моей квартиры. Я уверена, что сейчас оттуда выскочит Тони и убьет меня так же, как сделал это с Дакотой. О боже, Дакота! Ее больше нет. И все это из-за меня. Если бы я не поехала в тот мотель, ничего бы не произошло. «Так, Рэйчел, дыши. Возьми себя в руки. Руки, они все в крови. Я измазала весь салон машины. Где эта чертова полиция?» Мысли калейдоскопом сменяют одна другую. Так и с ума сойти недолго. Стук в окно моей машины заставляет меня вскрикнуть и схватиться за сердце. По ту сторону стоит девушка среднего роста. Из-под объемной шапки выбились пряди светлых волос. Её карие глаза прячутся за огромными очками-линзами. Она мило улыбается... И рукой показывает мне опустить стекло еще ниже. «Кто это?» Нажимаю на кнопку, и стекло опускается примерно на 10 сантиметров. Девушка переступает с ноги на ногу и быстро тараторит. Рейчел, привет! Я сирена! Меня прислал Адам Уокер!» «Что? Я готова была увидеть кого угодно, но не миниатюрную тюрную девушку с плохим зрением?» э -э, «Ну, я могу многое рассказать о тебе. Например?» И тут ее прорывает. Слишком быстро она начинает говорить.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 Девушка замолкает и смотрит на меня печальным взглядом. Или он только кажется таковым, потому что ее очки все искажают. И сейчас на меня смотрит мультяшный персонаж с огромными глазами и красным носом. «Он бы пришел сам, правда, но его сейчас нет в городе. Он уехал по работе. Прости, но тебе придется терпеть меня», — переводит взгляд на телефон. «Три минуты». «Почему три?» — растерянно спрашиваю я. «Полиция подъедет через три минуты». «Через пять — скорая». Откуда ты это знаешь? О, ну я как бы. Склоняется ближе к окну и переходит на заговорщический шепот. Лучший хакер на этом полушарии! Ее улыбка становится такой огромной. Видно, что она горда собой. Возможно, это ошибка, но я верю ей. Садись, говорю я. Думала, не предложишь. Девушка быстро оббегает машину и забирается на пассажирское сиденье, снимает запотевшие очки и протирает их варежкой. Надевает свою линзу обратно и поворачивается ко мне. Я вижу, как ее глаза распахиваются при виде крови, которая окружает меня. «Ты что, убила человека?» «Ой, нет, не говори мне, иначе я буду соучастницей, а мне нельзя в тюрьму. У меня собака». «Я никого не убивала, но в моей квартире трупы, скорее всего, убийца». «Что? Серьезно?» «Ужас какой!» Молчит и покусывает нижнюю губу. «А это точно не ты убила?» «Точно». Отвечаю я и задаю вопрос, который интересует меня. «Почему киллер прислал тебя?» «Кто? Киллер?» переспрашивает Сирена. Я мысленно ругаю себя и исправляюсь. «Адам, это так, наша с ним шутка». «Ну, он сказал, чтобы я была рядом, пока он не вернется». Разглядываю девушку и понимаю, что она невероятно красивая, несмотря на ее нелепый внешний вид в виде огромных очков и необъятной одежды. Открываю рот... Чтобы спросить, откуда она знает Адама, но вой сирены привлекает мое внимание. Полиция на месте. Молча выхожу из машины и встречаю полицейского. Указываю на свою квартиру, и двое вооруженных людей быстро пробираются внутрь. Чувствую, как сердце начинает разгоняться. А что, если он их убьет? Столько крови на своих руках я не переживу. Девушка-полицейский подходит ко мне и берет показания. Рассказываю ей все, не считая звонка киллеру. Она внимательно выслушивает меня и делает какие-то пометки в блокноте. Ее рация пищит. «Чисто!» Я тут же задаю ей вопрос. Что означает «чисто»? Это означает, что живых в помещении нет. Немного позже мне объяснят, что на время следствия я не могу жить в своей квартире. Обвинений мне не выдвигают, но рекомендуют не покидать город. Я дала им координаты Винса, он – мое алиби. На момент убийства я была с ним в ресторане. Слушая это, я наблюдала, как мою квартиру обклеивают желтой лентой и спустя 30 минут выносят тело, накрытое простыней. Личность жертвы пока не установлена, но я уверена, что это докота. Мне сообщили, что завтра состоится опознание, и я должна присутствовать. После вскрытия будет известна причина смерти. Будто сейчас непонятно, что она умерла от того, что ее голову размазали по полу моей гостиной. Сейчас же сирена тянет меня за руку, и предлагает пожить пока у неё. «Я не могу тебя так обременять. Я поеду к брату», — отвечаю я на её предложение. «Ты же понимаешь, что я поеду с тобой?» — совершенно серьезно говорит Сирена. «К моему брату? Куда угодно. Адам сказал быть рядом, и я буду рядом». «Ты ему настолько предана?» «Да?» — тут же отвечает она. «Хорошо. Поехали к тебе». «Моя машина стоит у кафе. Идем. «Только можно тебя попросить снять пальто? А то химчистка дорого стоит, а у меня не так много денег». «Хорошо, я тебя поняла». Перебиваю ее. «Мне кажется, если сирену не тормозить, она сутками сможет разговаривать и при этом ни разу не повториться во фразах и не запнуться». Подходим к ее машине. Прежде чем сесть внутрь, выполняю просьбу девушки. Вижу рядом с кафе урну, вытаскиваю из кармана ключи, телефон и выкидываю дорогое пальто». Большую часть дороги мы молчим, но я замечаю осторожные взгляды, которые бросает в мою сторону Сирена. Я не выдерживаю и, прикрыв глаза, говорю «Выкладывай». «Я тут просто думаю, зачем Мадам отправил меня к тебе? Знаешь, за все время, что я работаю на него, это первая просьба, которая не касается хакерства. Вот мне интересно, вы что, пара? Ну, типа, встречаетесь? Или ты родственница его, или подруга, или мы просто знакомые?» Ага. «А вы кем приходитесь друг к другу?» В ответ интересуюсь я. «Ой, ну тут нет никакой тайны. Я работаю в его фирме». «В какой еще фирме?» Она бросает на меня странный взгляд и снова смотрит на дорогу. «Ты вообще что-то о нем знаешь?» «У него и его друга фирма... Как бы тебе объяснить?» «Мы предотвращаем хакерские нападения на широко известные всем фирмы. Большего говорить не будут, и все равно ничего не поймешь». «И ты в свободное от работы время взламываешь для Адама всевозможные базы данных?» «Нет, ты что? Это было бы незаконно!» Говоря это, она улыбается так, словно выиграла в лотерею. Больше не хочу разговаривать и по-прежнему с закрытыми глазами отворачиваюсь в сторону бокового окна. Мерное укачивание машины и тишина способствуют моему погружению в сон. «Как можно думать о сне в такой ужасной ситуации?» Открываю глаза и понимаю, мы подъезжаем к небольшому домику, и сирена искренне говорит. «Добро пожаловать!» Выходят на улицу и машет мне рукой. Следую за ней, и мы оказываемся в уютном одноэтажном домике. Но стоит мне переступить порог ее обители, как на меня тут же выпрыгивает огромный хаски и чуть не сбивает с ног. Делаю шаг назад. Чтобы не потерять равновесие, хватаюсь рукой за дверной косяк. Но пес не прекращает попыток уронить меня на пол. «Пончик, стоять!» Со смехом в голосе говорит Сирена, и пес как по команде, замирает на месте. Но его ноги семенят по полу, и я понимаю, что ему безумно хочется завалить меня на пол и, возможно, облизать. Пончик? Ну да, он просто пончики любит. А так его зовут граф, но на эту кличку он вообще не откликается. Раньше я думала, что он глухой, но оказалось, что нет. Вообще, у нас с ним редко бывают гости, вот он и рад. Если что, пончик совершенно безобидный малый. «Боже, она так быстро тараторит, что я не успеваю усваивать информацию, поэтому прошу ее остановиться и показать мне, где ванная комната. Полицейские запретили мне забирать что-то из квартиры, так как каждая вещь может оказаться уликой, которая поможет им поймать убийцу. Мне приходится заимствовать халат у Сирены. Она немного ниже меня ростом, так что данная одежда подойдет». Спустя 15 минут я закрылась в душе, И, стоя под струями теплой воды, думала о том, что вообще произошло с моей жизнью. Как я докатилась до криминала, убийств, моров, хакеров, предложения руки и сердца. Что сделать, чтобы все это закончилось? И ни одно мое решение не вернет Дакоту к жизни. Слезы смешиваются с водой и стекают с меня. Стоя там и тихо плача, я проклинала тот день, когда поехала в злополучный мотель Рози. Так... Нужно позвонить Шерри и Джерми, предупредить их, чтобы они были осторожны. Так я и сделала. Первым делом, после ободряющего душа, позвонила родным. А потом сирена постелила мне на диване в гостиной, и как только голова коснулась подушки, я погрузилась в сон, который, слава богу, оказался без сновидений. «Адам!» Открываю глаза. Чёртова лепнина на потолке даёт мне понять, что я нахожусь в доме Бенджамина Аллена. В комнате, которая раньше принадлежала мне. То есть, в которой я раньше жил. Я прекрасно понимаю, что в этом доме нет ничего моего. Сажусь на кровати и чувствую, как невидимая сила валит меня обратно. Черт, отрава еще во мне. Еще рано вставать. Я же попросил, чтобы последний страдал. Слышу я голос хозяина дома. Он и страдал. С трудом разлепив губы, говорю я, «Но не так, как ты. Но меня интересуют сейчас совершенно другие вещи. Например, где ты нашел чистую кровь?» Как мне известно, чистой кровью обладают всего лишь единицы из выживших моров на Земле. Это кровь, которая столетиями не смешивалась. То есть брат женился на сестре, кузине и так далее. Таким образом они сохраняли чистоту крови. Говорят, у таких представителей не все в порядке с головой.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 Теперь все встает на свои места. Вот она причина, по которой он держит ее при себе. Это не любовь или месть. Это чистая выгода. Прикрываю глаза и говорю. Так вот, для чего она тебе нужна. Пусть будет так. Тут же отвечает старший Аллен. Что это значит? А для чего же еще ты ее держишь при себе? Спрашивая это, открываю глаза и одним взглядом хочу передать всю мою ненависть к этому созданию. Какое-то время мы молчим и прожигаем друг друга взглядом. Ты ничего не знаешь. Я знаю то, что ты убил моего отца и закопал под окном матери. Избивал ее годами, запирал. Самое элементарное, ты моришь ее, не даешь подпитаться. Она же скоро умрет и сохнет. Ты ничего не знаешь, начинает злиться Бенджамин. Так просвети, ты не захочешь этого знать. Ты скажи, а я решу. Но он молчит и просто смотрит на меня своими ледяными глазами. И я решаю задать следующий вопрос, который волнует меня не меньше. «Что там с Тони? Он вчера вернулся в город». Я вижу, как это злит Алина-старшего. Он ослушался меня. Словно в неверии, говорит он. «Договор отменяется». Спокойно говорю я и чувствую, как силы покидают меня. «Ты не можешь его отменить, так как он не приближался к девушке?» И ты ему веришь. Он мой сын, и он не станет мне лгать. Не посмеет. Бенджамин берет себя в руки и уже спокойно говорит. Когда придешь в себя окончательно, приди в мой кабинет. У нас состоится серьезный разговор. Не отвечаю ему. Сил на это больше нет. И Бенджамин молча уходит. Я закрываю глаза и снова проваливаюсь в темноту.